Финальный список обвиняемых Финальный список обвиняемых военных преступников был опубликован 29 августа 1945 года. В список вошли Герман Геринг, Йохим фон Риббентроп, Рудольф Гесс, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Мартин Борман заочно, Вильгельм Фрик, Роберт Лей, Фриц Заукель, Альберт Шпиер, Вальтер Фунг, Ялмар Шахт, Франц фон Папин, Густав Георг Круп, Константин фон Нейрат, Бальдур фон Ширах, Артур Зейсинкварт, Юлиус Штрейхер, Вильгельм Кейтель, Альфред Йодель, Эрих Редер, Карл Дёниц и Ганс Фриче. Именно эти 24 человека должны были предстать перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Именно они входили в высшее руководство фашистской Германии. Суду предавались. Первый — Герман Геринг, рейхсмаршалл, главнокомандующий военно-воздушными силами гитлеровской Германии, ближайший помощник Гитлера с 1922 года. организатор и руководитель штурмовых отрядов СА, один из организаторов поджога Рейстага и захвата власти нацистами. Второй. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по руководству нацистской партией, министр без портфеля и член Тайного совета. Третий. Яхим фон Риббентроп, уполномоченный фашистской партии по вопросам внешней политики, Затем посол в Англии и министр иностранных дел. Четвертый. Роберт Лей. Один из видных руководителей фашистской партии, главарь так называемого Трудового фронта. Пятый. Вильгельм Кейтель. Фельдмаршал. Начальник штаба вооруженных сил Германии. ОКВ. Шестой. Эрнст Кальтенбруннер. Обер-группенфюрер СС.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 и президент Германской Академии Права, затем имперский министр юстиции, генерал-губернатор Польши. Девятый. Вильгельм Фрик, имперский министр внутренних дел, протектор Богемии и Моравии. Десятый. Юлиус Штрейхер, один из организаторов фашистской партии, идеолог антисемитизма, издатель ежедневной антисемитской газеты «Штурмовик». 11. Ялмр Шахт, основной советник Гитлера по вопросам экономики и финансов. 12. Вальтер функ заместитель имперского министра пропаганды, затем имперский министр экономики, президент Рейхсбанка и генеральный уполномоченный по военной экономике, член Совета министров по обороне империи и член Центрального комитета по планированию. 13. Густав Георг Крупп. Крупнейший промышленный магнат. Директор и совладелец заводов Круппа. Организатор перевооружения германской армии. 14. -й. Карл Дённиц. Гросс-адмирал, командующий подводным флотом, затем главнокомандующий военно-морскими силами Германии и преемник Гитлера на посту главы государства. 15. -й. Эрих Редер, Гросс-адмирал главнокомандующий военно-морскими силами Германии, затем адмирал-инспектор военно-морского флота. Шестнадцатый. Бальдур фон Ширах, организатор и руководитель гитлеровской молодежной организации «Гитлер-Югенд», гауляйтер Вены. 17 -й. фриц Заукель, опер-группенфюрер СС, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы. Восемнадцатый. Альфред Йодель, генерал-полковник, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования Вооружённых сил Германии. Девятнадцатый. Франц фон Паппин. Крупнейший международный шпион и диверсант. Один из организаторов захвата власти гитлеровцами. Был посланником в Вене и послом в Турции. Двадцатый. Артур Зейсинквард. Видный руководитель фашистской партии, имперский наместник Австрии, заместитель генерал-губернатора Польши, имперский уполномоченный по делам оккупированных Нидерландов. 21. -й. Альберт Шпейер, близкий друг Гитлера, имперский министр вооружений и боеприпасов. 22. -й. Константин фон нейрат имперский министр без портфеля, председатель тайного совета министров и член Имперского совета обороны, протектор Богемии и Моравии. 23. -й. Ганс Фрича, ближайший сотрудник Геббельса, начальник отдела внутренней прессы Министерства пропаганды, затем руководитель отдела радиовещания. 24. -й. Мартин Борман, глава партийной канцелярии, секретарь и ближайший советник Гитлера. Итак, на скамье подсудимых в Нюрнберге уместилось целое правительство. По своим масштабам это был самый большой судебный процесс во всей истории человечества. В него надлежало включить события целых десятилетий, жизнь целого континента. Впервые закон настиг людей, которые, приобретя огромную власть, использовали ее самым преступным образом во вред человечеству. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. Ступникова, переводчик на процессе, позднее вспоминала, На скамье подсудимых, за деревянным барьером, сидели самые обыкновенные люди, на которых при встрече на улице вряд ли обратишь внимание. Исключение составляли, пожалуй, два человека, внешний вид которых вызывал резкую неприязнь. Более того, какое-то внутреннее отвращение. Я имею в виду обергруппенфюрера СС Эрнста Кальтенбрунера и идеолога антисемитизма Юлиуса Штрейхера. Уверена, что если бы к вам в комнату неожиданно вошел ближайший помощник Гиммлера Кальтенбрунер, вы бы содрогнулись. Его удлиненный череп с тяжелым подбородком, обтянутый темной кожей со шрамами, которые были получены в молодости на студенческих дуэлях, и холодный, ненавидящий взгляд выдавали в нем беспощадного палача. Организатор еврейских погромов в Баварии Штрейхер Выглядел совсем иначе. Маленький старичок с редкими кустиками седых волос на плешивой головенке. Казалось, он не мог своим видом вызывать резко отрицательных эмоций. Но его годливый искривленный рот и какой-то липкий взгляд маленьких бегающих глаз вызывали особое отвращение. Не меньше отвращения возбуждали и статьи, печатавшиеся в издаваемой Штрейхером бульварной газетенке «Штурмовик». которых с нескрываемым удовольствием смаковались главным образом сексуальное измышление редактора и его антисемитской команды.